Экс сидит в своем сайтейшене под уличным фонарем. Двигатель работает на холостом ходу. Зеленые огоньки приборной доски подсвечивают ее лицо. Меня дожидается. Я склоняюсь к пассажирскому окошку. Из него веет теплом и духами X. «Не понимаю, для чего мы сюда приперлись?» С каменным выражением лица произносит она. «Прости, моя вина. Я не думал, что так случится». «Ты такой шаблонный!» — Экс качает головой, не переставая, впрочем, злиться. «И это, разумеется, чистая правда. Правда и то, что я совершил попытку своего рода трусливого, но полного саморазоблачения. Был пойман за руку, и теперь вот-вот останусь ни с чем». Честно говоря, не понимаю, почему мне следует как-то выделяться. Я взрослый человек и уже не обязан производить на кого-то впечатление. Меня ты просто-напросто поставил в неприятное положение. — Ну да ладно, — она кивает, безрадостно глядя в ночь. — Я ведь собиралась домой тебя зазвать. Разве не смешно? Детей у Арментиса вбросило». «Я поеду с тобой», — прекрасная мысль. «Ну уж нет». Экс тянется к ремню безопасности, застегивает его поверх красиво задрапированных юбкой бедер, опускает обе ладони на руль. «Этот человечек показался мне каким-то странным. Он дружил с твоим другом?» «Не знаю. Уолтер никогда о нем не упоминал». Похоже, ее беспокоит мысль о существовании между мной и Уолтером так называемых романтических отношений. Может быть, твоему другу просто хотелось покончить с собой, вот и все. И она улыбается мне с чрезмерной ироничностью, во всяком случае чрезмерной для людей, которые знают один другого так долго, как мы с ней И спали вместе, и завели детей, и любили друг друга, и развелись. В таких случаях, как наш, иронию надлежит объявлять вне закона. Она заноза в заднице и никому не помогает. А ирония Экс есть типичная, увы, для Среднего Запада реакция на непростой человеческий выбор. Уолтер не сознавал своих сил и возможностей. Напрасно он это сделал. «Да и тебе, по-моему, не повредила бы чуть большая гибкость. Мы можем прямо отсюда поехать ко мне. Там никого нет». «Не думаю», — Экс все еще улыбается, — «мне по-прежнему хочется». Говорю я и ухмыляюсь в окошко, слышу запах растекающихся подо мной выхлопных газов, чувствую, как машина начинает подрагивать. Отмечаю, что в корыце для мелочи между передними сиденьями лежат оранжевые подставки для гольфовых мячей. На самом деле, ты человек неплохой. Прости, не думаю, что развод сотворил с тобой какие-то чудеса. x включает передачу. Машина дергается, но с места пока не трогается. Это была неумная мысль. Ты веришь тем, кто ближе всех к тебе, говорю я. И кто следующий? Она улыбается мне в свете приборной доски грустной, одинокой улыбкой. Не знаю. И я вижу танцующие в ее глазах слезы. Я тоже не знаю. В том-то и беда. x отпускает педаль тормоза. Я отступаю на траву. Сайтейшн, поколебавшись немного с шуршанием, выезжает на Кулидж, а там и скрывается в темноте. И я остаюсь один в холодном молчании дворика мертвого Уолтера с неизвестным мне жилым домом за спиной, в квартале, где никто меня не знает, человек, у которого нет места, где приткнуться, и нет никаких идей на сей счет, Грустное завершение грустного дня, который, живим в мире получше, никогда бы мне не выпал. Но вот куда пошли бы на моем месте вы? Куда идут спортивные журналисты, когда день заканчивается во всех смыслах, а возможности до того ограничены, что ни добро, ни зло опасными не представляются? Я бы с радостью заснул, Но и это, похоже, недостижимо. Впрочем, по-настоящему пустым назвать это мгновение нельзя, и сражаться с ним необязательно. И избегать его или встречать с особым бесстрашием тоже, оно не пролог к безумным сожалениям. Пустое мгновение требует как реальных ожиданий, так и последующего уничтожения их судьбой. А у меня нет надежд, которыми я мог бы пожертвовать. Положение моё сейчас безнадежно, как и в ту ночь, когда экс сожгла, пока я смотрел на звёзды свой сундук для приданого. Уолтер сказал бы, что я стал и не созерцателем, и не созерцаемым, но невидимкой, как Клод Рейнс в фильме. Даром, что у меня нет ни врагов, которым следует отомстить, ни долгов, по которым надлежит расплатиться. Примечание. Клод Рейнс, 1889-1967 годы. Англо-американский актер, сыгравший главную роль в фильме «Человек-невидимка». 1933 год. Конец примечания. Невидимость, сказать по правде... «Не так уж и плоха. Нам всем следует постараться сойти с ней поближе и использовать ее к своей собственной выгоде, чего Клод Рейнс сделать не смог. Поскольку рано или поздно, нравится нам это или не нравится, мы все станем невидимыми, освободимся и от тел, и от разного рода дел, и останется нам лишь носиться по ночному ветерку» делать то, что в голову взбредет, и размышлять о том, как мы, кем мы хотели бы стать в следующий раз, и это будут, позвольте вам пообещать, мгновения отнюдь не пустые и даже еще более удаленные от наших настоящих сожалений. Может, Уолтер и был ко мне неравнодушен, но кто об этом знает и кого это заботит, Просто отлететь, как шепот по ветру, и то уже свобода немалая. И если нам повезет вырваться таким манером на волю, пусть даже причиной тому станут события прискорбные, давайте будем пользоваться ею, ведь она единственное утешение, какое приходит к нам натуральным путем, сольное и суверенное, без понуканий и попустительства других, в компанию коих я заношу и самого Бога, не позволяющего нам оставаться невидимками подолгу, ибо это состояние Он припас для себя. Да Бог невидимкам и не помогает. Я, человек-невидимка, веду машину по сонным, холмистым, послепасхальным улицам Хадама. Как я уже понял, этот город – не лучшее место для смерти». Смерть – абсурдный самозванец, покуситель, дом, затесавшийся между другими на него непохожими. Загадка такая же абсолютная, как санскрит. В созревших полностью больших городах смириться с ней легче. Там много для чего находится место, и смерть, столь незначительная, как у Олторова, вписывается в разнообразие прочих явлений – принимается с полным сочувствием и забывается. Зато Хадам — первоклассное место для невидимок, он, можно считать, для них и создан. Я, проезжая по хоувинг мимо моего темного, укрывшегося за буками дома, Бособоро так и не вернулся, все еще сидит в ежевичных кустях с простотушной Джейн. Я мог бы побеседовать с ним о невидимости, Не исключено, однако, что настоящий африканец знает меньше, чем наши местные негры, и мне пришлось бы начать с пространных объяснений, хотя со временем Бособоло, конечно, понял бы их, ведь он так предан незримому. «Я проезжаю темное кладбище, где покоится мой сын, и где невидимость без малого визжит тебе в лицо» сварливо требуя покоя, покоя и еще раз покоя, я мог бы посидеть на могильном камне Крейга, безмолвный и невидимый, поразмыслить о чем-нибудь вместе с Ральфом, как бывало в старину, но тогда я вскоре столкнулся бы лоб в лоб с моей тяжкой приверженностью фактам, зашел бы в поисках утешения в тупик. Я проезжаю дом Экс, В каждом окне горит яркий свет, а из-за каждой закрытой двери так и тянет суматохой, ощущением, что все на мази, как будто семейство мое собралось в отъезд. И что я там буду делать? Что я могу? Закатить скандал? Испортить всем и каждому жизнь? Поорать немного и лампу разбить? А мне и удивляться тут нечему. Не хватает духу даже на это. Сейчас 9 вечера. Где мои дети, мне неизвестно. А вот куда тут можно поехать, чтобы повеселиться? Хотел бы я знать. Проезжаю август, где красный свет согревает окно бокового бара, и где наверняка сидит в ожидании собеседника какой-нибудь пожизненный обитатель Хадама, или же разведенный муж Однако и собеседник из меня никакой. Застекленный вестибюль муниципалитета на Кромвелл-лейн еще освещен. У двери офиса налогового инспектора стоит, глядя в сторону улицы, уборщик. Щетку он теперь держит в другой руке. Где-то далеко гудит поезд. Затем из-за ильмов, плотно укрывающих территорию института, доносится пение сирены. Я замечаю мерцание огней, слышу мягкий монотонный говорок предместий моего города. Кто-нибудь мог бы сказать, что нет на свете одиночества большего, чем то, какое испытываешь, оказавшись один на ночной улице пригорода, и был бы в корне неправ? На мой взгляд, есть много чего похуже. Нью-Йоркская фондовая биржа, к примеру. Безмолвная смерть в океане, где никто не увидит, как ты уходишь под воду. Жизнь Херба Уолджера. Это лишь несколько примеров. Я мог бы составить список длиной с вашу руку. Помощенный булыжником дороги, я спускаюсь к, холма к железнодорожной станции, куда, если я не ошибся, скоро должен прийти поезд. Это совсем неплохо сидеть в чужой темноте и наблюдать за приезжими, которые сходят в плещущий свет автомобилей и шагают навстречу долгожданным обильным объятиям, прохладным комнатам с обоями на стенах, коктейлям льду в ведерке, газете, долгому безмятежному вечеру перед повествующим о событиях в стране телевизором и сну. Я стал приезжать сюда вскоре после развода, чтобы посмотреть на людей, которые возвращались, как я знал, из Готэма, посмотреть, как их встречают, обнимают, целуют, похлопывают по спине, как отбирают у них багаж, а после увозят в машинах. И можете мне поверить, я завидовал им, или сокрушался, или изыскивал возможность почувствовать себя несправедливо обойденным, но и видел в этих людях много обнадеживающего и ценного. И спустя недолгое время, когда поезд уходил, станция пустела, а такси уплывали в центр города, отправлялся домой к постели в настроении почти всегда приподнятом. Находить удовольствие в утешениях, которые выпадают другим, это возможно. И более того, временами... В минуты достаточно трудные, чертовски необходимы. Тут требуется характер столь же благородный и стойкий, как у игрока, готового выйти на замену в большой игре и сознающего, что в основной состав его никогда не возьмут. Характер человека, который никогда не запрыгнет в постель с прекрасной женой своего лучшего друга. Если бы Уолтер Лаккет знал это, он был бы сейчас жив». «Да, я не ошибся. Из густо-кустистой стальной тьмы долетает перестук колес последнего поезда Филадельфия-Нью-Йорк. Проводники высовываются из серебристых тамбуров, вглядываясь в проплывающий мимо вокзал, отмечая, с безразличием настоящих профессионалов, два ожидающих кого-то автомобиля». У проводников своя жизнь, которая не пришлась бы мне по вкусу, хотя я и готов поверить, что в ней случаются мгновения подлинного довольства. Уверен, я уделял бы пассажирам слишком много внимания, выслушивал, что у них на уме, интересовался, откуда они, беседовал с ними о путешествиях по железной дороге, брал у одного другого номер телефона, никогда не успевал бы вовремя компостировать билеты и был бы в конце концов уволен. Проводник из меня такой же, как сварщик. Поезд встает на станции, вагоны ударяются один на другой. Проводники, помахивая, точно полицейские, маленькими фонариками, спрыгивают на бетон еще до того, как замирают последние вагоны. Вспыхивает оранжевый огонек одинокого такси. Две ожидающие машины одновременно включают двигатели. Из желтого света вагонов выставляются в пасхальную ночь бледное сонное лица. Где мы, словно спрашивают они, кто здесь живет? Здесь безопасно или как? Черты их безжизненны, разглажены дремотой. Я, засунув руки в карманы, прохаживаюсь по крытой платформе, нетерпеливо переступая с носка на носок, словно ожидая кого-то, возлюбленную, подругу, лучшего друга университетской поры, которого не видел сто лет. Двое проводников, смерив меня холодными рыбьими взглядами, заводят понятный лишь избранным разговор которые они долго откладывали. Но я отнюдь не чувствую себя отвергнутым, поскольку поезда, великие мгновения, которые они привносят с собой, их непримиримое шипение и целеустремленность неизменно доставляют мне наслаждение. Я читал где-то, что психологически благотворно оказаться рядом с чем-то, что больше и много мощнее тебя, в сравнении с которым ты и твои мелкотравчатые ближние становишься карликом. Автор уверял, что это снимает дух с мертвого якоря, на котором тот стоит целыми днями. Объясняет, почему монтанцы и шерпы, живучие под сенью страшающих гор, реже других жалуются на жизнь и менее склонны к болезненному самокопанию. Он писал о том, как можно получше использовать небоскребы, и, если хотите знать мое мнение, попал в самую точку. Прохаживаясь в одиночестве вдоль пованивающих вагонов, я и вправду ощущаю себя снявшимся с якоря. И скажу вам еще один, последний, наверное, раз, повсюду, даже в прошлом, пахнущим мочой пригородном вокзальчике вроде этого, разлита тайна. Вам нужно лишь сунуть в нее нос. Вы же не можете знать, что за этим последует? Всегда есть шанс, что вы получите. Как приятно сказать это, именно то, что вам требуется. На ступеньках одного из вагонов появляется пышущее здоровьем Молодая монашенка в наичернейшей, наистрожайшей рясе. В руках у нее гладкой кожи кейс и длинный, как нога аиста, зонт. Глаза яркие, лицо круглое, улыбчивое. Она прощается с проводниками задорным «Спасибо, до свидания». И те прикасаются к фуражкам, улыбаются, но едва монахиня поворачивается к ним спиной, глаза их наполняются злобой. Никто ее не встречает. Она весело минует меня, направляясь, уверен, в семинарию, на какие-то церковные переговоры с пресвятерианами. Я улыбаюсь монашенки, желая уверить ее, что на наших улицах она никаких опасностей не повстречает. Ни насильников, ни похабников Впрочем, она похожа на человека, способного взглянуть угрозе в лицо и назвать ее блефом. Следом появляется парочка бизнесменов в костюмах, ослабленных галстуках, с дорогими кейсами. Адвокаты, вне всяких сомнений, оставившие Филадельфию или столицу страны ради переговоров той или иной из разбросанных по нашему ландшафту штаб-квартир мировых корпораций, Оба евреи, оба выглядят смертельно усталыми, более чем готовыми к мартинии, ванне, чистым простыням и телефильму. Эти усаживаются в такси. Я слышу, как один из них произносит «Август», и они сразу же уезжают, переговариваясь вверх по холму, и хвостовые огни такси багровеют в поднятой пыли. Две блондинки спрыгивают на перрон, с фальшивой сердечностью обнимаются, заскакивают в ожидавшие их машины. За рулем каждый сидит по мужчине и исчезают. На миг мне кажется, что одну из них я знаю, встречал в прежние дни на каком-то коктейле, сварливо разговаривавшая с мужем Лаура или Сюзанна, мальчишечья бедра, красные шелковые брючки, сухая кожа. Женщина моих примерно лет, которая я, скорее всего, прискучил. Да не могу. но ну, так и не мне было бы в ее обществе скучно, хоть в гроб ложись. Возможно, также подруга-экс, знающая обо мне всю правду. Собственно, одна из блондинок, прежде чем влезть вждавший ждавший ее гран-при и наградить мистера внутри хорошо, отрепетированным поцелуем метнула в мою сторону осуждающий похоронный взгляд, но, сдается, меня не узнала. Развод в городке размером с наш имеет один большой недостаток. Все его женщины, знакомы они с вашей женой или нет, немедля обращаются в ее подруг. И это не просто паранойя. Жить мужчине становится что ни день, Все труднее. Проводники расходятся по своим тамбурам. Головной прожектор состава обливает рельсы впереди светом. Оставшиеся в поезде пассажиры снова полегли спать. Почти настало время возвращаться домой. И что я там буду делать? Дальний серебристый вагон покидает последняя из прибывших маленькая шатенка. Хилая но неопределенно хорошенькая, она не из нашего города. Это становится ясным, едва ее туфельки с загнутыми вверх носками касаются земли. Платье у нее свободное, колоколом, даром, что сама она худа, как щепка, приятная, чистенькая, воробьиная личика, способность к самоориентации, о которой свидетельствует ее манера оглядываться кругом, испытующе принюхиваться к воздуху, подымая вверх нос. В одной руке она держит багаж. Приемистую бразильскую плетеную корзину, накрытую крупной вязки свитером. В другой — пухлую книгу, в которой я издали узнаю жизнь Теодора Рузвельта, с множеством торчащих из нее словно странная поросль бумажных закладок. Шатенко принюхивается к воздуху, как будто сошла с поезда не здесь, а в Пенджабе, подходит к старшему из двух проводников, о чем-то спрашивает, и он указывает ей на поднимающуюся по склону холма дорогу в город, по которой ушла Монашенко, а потом на меня, прислонившегося к брусу, что тянется за фалангой торгующих газетами автоматов, впадающего от вечернего весеннего воздуха во все большую сонливость,